«Послесловие. У нас осталось совсем немного времени на последний вопрос. Так сказать, на дорожку. Я решила, принеся свои извинения всем, на чьи вопросы не смогла ответить, порассуждать здесь о том, что волнует меня лично. Мы поняли, что секс – основной механизм эволюции, что он порождает фантастическое разнообразие, что, несмотря на связанные с ним трудности, большинство из нас всё-таки не могут без него жить» что воздержание практически всегда ведёт к исчезновению с лица Земли. Однако с чего же начался секс? Увы, мы никогда не узнаем этого наверняка. Ведь вполне вероятно, обмен генами впервые совершился вскоре после зарождения жизни на Земле, то есть примерно 4 миллиарда лет назад. А смотреть столь глубоко сквозь толщу времени – дело как минимум ненадёжное. Однако на эту тему есть масса удивительных предположений. Давайте вкратце познакомимся с некоторыми из них. Микробы, не слишком отличающиеся от современных бактерий, появились на планете вскоре после зарождения жизни. Соблазнительно было бы думать, что генетический обмен между этими древнейшими существами проходил примерно так же, как и в наши дни. Но в первую очередь нам нужно ответить на вопрос, почему они прибегали к смешению генов. Одно из возможных объяснений гласит, что генетический обмен – регулирует восстановление повреждённой ДНК. Цельная молекула ДНК, полученная от партнёра, вполне вероятно используется для замещения или исправления дефектных генов. Вторая, более оригинальная теория, утверждает, что секс оказался чем-то вроде вирусной заразы. Иными словами, он возник, потому что определённый сегмент ДНК стимулировал генетический обмен, дабы распространить себя в популяции. Для аналогии это как если бы обычная ОРВИ стимулировала людей к беспорядочной половой жизни, поскольку создаёт благоприятную среду для её распространения. Безусловно, эта идея кажется полным бредом. Однако, возможно, она не так уж нелогична. Для современных бактерий стимулом к занятию секса может послужить инфицирование определённым сегментом ДНК, известным как F-плазмида – Особь, обладающая F-плазмидой, начинает испытывать сексуальную тягу к особи, у которой таковой нет, и постепенно секс становится массовым занятием. Однако, сколь бы умозрительными ни были предположения о том, что именно сподвигло бактерии к сексу, эти идеи кажутся убедительными на фоне ничтожности наших знаний о происхождении секса в том виде, который практикуют люди, птицы, пчёлы, блохи, зеленые водоросли и другие эукариоты. Вспомним, секс у эукариотов – сложный процесс, подразумевающий, что каждый будущий родитель дарит потомству полный набор собственных генов. Возможно, такое обычай в результате эволюции смог возникнуть лишь однажды. Однако, как и почему это произошло – глубочайшая тайна. Некоторые предполагают, что секс появился в результате каннибализма, когда одна клетка съедает другую и забирает себе её ДНК. Другие делают упор на восстановление ДНК, а третьи и вовсе утверждают, что эта разновидность секса изначально была подобна болезни, в ходе которой инфекционные генетические элементы стимулировали собственное распространение. На этом я вас покидаю. Надеюсь, что сейчас, познакомившись с великим разнообразием сексуальных обычаев у разных видов живых существ, вы станете более терпимы к склонностям окружающих. Что касается меня, то годы работы с экс-консультантом существенно расширили мою картину мира. Теперь мне многое кажется нормальным. Однако должна признаться, кое-кому из вас я завидую. Кому? Секрет. В любом случае, надеюсь, эта книга помогла вам увидеть стоящие перед вами проблемы в долгосрочной перспективе. И что ещё важнее, расслабиться и получить удовольствие. Желаю вам всем, за исключением сварливой мисс Филадины, долгих лет отличного секса. До встречи.